Глава пятая. Школа незримых путей. Ивал развил бурную активность, собрав Диких буквально за пару часов. Во многом это объяснялось крайне нервозной обстановкой. С одной стороны, адепты осознали, что до центра им самостоятельно не добраться, а с другой, каждую минуту ожидали нового нашествия лиговцев. Как тут не переживать. Несколько дней передышки помогли наладить систему оповещения, на которой настоял лидер серых балахонов. Вообще, Ивал хотел собрать диких в единый кулак, естественно, под своим руководством, но те не желали объединяться даже перед лицом общей опасности. Уж слишком долго дикие прятались и слишком привыкли надеяться только на себя. Небольшие отряды это максимум, на что они были согласны. Ну и разумеется, лидеры других отрядов не желали делиться властью, особенно язирк, который хоть и вел себя тише, но от претензий на общее руководство не отказался. Так или иначе, адепты быстро собрались на площади недалеко от входа. Сюда они когда-то сбежали от толпы скелетов. Отсюда начали следовать город, и сюда же вернулись не в силах добраться до центра. Здесь было безопасно. Правда, пролом в стене, за которым виднелась перемолотая земля, в перемешку с плитами намекал, что безопасность на Зеранге понятие относительное, и спокойных мест тут нет и быть не может. Время поджимало, и Алекс в двух словах рассказал, что побывал в центре и встретил местного хозяина, который может помочь диким. В качестве доказательства показал браслет, отпугивающий безголовых. Разумеется, нашлись сомневающиеся, поэтому пришлось дойти до ближайшего неразрушенного здания, активировать местного стражника и похлопать по плечу. Безголовый даже не дернулся. Народ впечатлился. «А нам такие дадут!» — выкрикнул какой-то парень из толпы. «Нет, город находится в режиме консервации, а зов шибко не любит посторонних», — в очередной раз пояснил Алекс. «Браслеты выдаются только членам Голоса Неба, всех остальных он считает нежелательными гостями. И это я еще мягко выражаюсь, поэтому забудьте о браслетах». «Как ты стал крикуном?» — не унимался парень. «Когда успел?» «Не совсем», — нахмурился Алекс. Пришлось объяснять, что он не крикун. Но Зов может перепривязать ядро адепта к источнику родственной силы. Дикие технологии заинтересовались, однако большинство о смене силы слышали впервые. Со всех сторон посыпались вопросы, но Алекс лишь развел руками. «Народ! Я простой дикий мастер! Понятия не имею, как меняют источники! Если кто знает, расскажите! С удовольствием послушаю!» «Я знаю!» Вперед вышла рыжеволосая Ола, которая ухитрилась сохранить лидерство в отряде. Этот метод редко применяется, так как в процессе можно потерять ранг или даже умереть. На тебя направляют поток от работающего великого артефакта. При этом ты должен полностью снять защиту и впитывать силу сколько можешь. Это ключевой фактор. Процедура болезненная, но если все пойдет как надо, то звучание источника можно сменить. Разумеется, новая сила должна быть родственной текущей. Однако, чем старше адепт, «Чем сложнее сменить источник. Думаю, что на двенадцатом уровне это вообще невозможно». «Зачем адепты вообще меняют силу?» — удивился Ивал. «Всякое бывает», — пожала мускулистыми плечами женщина. «Может, ты не смог добраться до нужной школы или за тобой охотиться, и ты хочешь сменить звучание, чтобы преследователи тебя не выследили. Главная сложность тут не желание, а доступ к великому артефакту». «Сменить звучание? А вот это интересно!» Понимающий кивнул кивнулывал. «Странно, что я об этом раньше не слышал. Многие дикие могли бы выжить». «Сильно сомневаюсь». «Это почему?» «Ты забываешь, что самые мощные навыки связаны с текущей силой, поскольку от нее рождены. При смене источника они неминуемо ослабеют. Только второстепенные способности не изменятся. То есть, если какой-нибудь крикун сменит силу, то он сможет запускать волну, но ты на нее внимания не обратишь». «А вот об этом я не подумал», — протянул Ивала. «В общем, способ есть», — резюмировал Алекс. «Кто захочет стать киркуном, тем дадут шанс, если вы, конечно, устроите зоба. Но предупреждаю, старик не в восторге от наших возможностей. Однако школе нужны младшие ученики». «У них что, своих учеников не хватает?» — с подозрением спросил Ола. «Разумеется». «Подозреваю, что изоляцию пережили мастера и старейшины, а все младшие ученики давным-давно померли». Алекс не стал пугать диких рассказами про эссенцию, а то большинство разбежится, но тогда зоб может рассверепеть, и все закончится тотальной зачисткой. «Кстати, сколько всего дворцов пространства сохранилось?» — полюбопытствовала Ола. «Вдруг мы не найдем подходящую школу? Тогда точно придется идти на поклон к твоему зобу». «Толпа диких замерла». Ответ всех интересовал. Изначально на Зеранге находилось 52 дворца, причем некоторые принадлежали объединениям мелких школ. Но на планете разразился катаклизм, и 15 дворцов пространства оказалось в разрушенной зоне. Что там происходит, Зоб досконально не знает. Связь утеряна. Так что некоторые из нас точно не смогут получить доступ к наиболее подходящим техникам. Поэтому предложение сменить силу для них может быть единственным выходом. Бездна! мрачне лола знать бы какие дворцы сохранились а какие пропали на это только зоб ответит он обещал помочь с тестированием но даже если подходящая школа выжила не факт что ты до нее доберешься ее вполне могут захватить лига или миточ обрадовал женщину алекс чтобы убедить диких сотрудничать он решил использовать аргументы из разговора со старейшиной а что только он должен мучиться Пусть и другие поработают «Твой может дать нам техники Крюгунов? вклинился Варгул, еще один из лидеров, сохранивший положение. «Родственная техника хоть и похожая, но тоже подходит. У Митыча, насколько я знаю, она вообще одна на всех!» «Забудь! Так просто никто тебе ничего не даст! Либо ты докажешь свою полезность, либо отправишься гулять по Зерангу в одиночку!» Диких сильно интересовал вопрос техник закалки. Собственно, ради техник они прибыли на Зеранг. Поэтому дальше началось длительное обсуждение и сравнение всех «за» и «против». Стоило ли менять источник и начинать все сначала, или рискнуть и отправиться на поиск другого дворца. Адепты делились соображениями, высказывали идеи. В общем, сходка грозила затянуться надолго. Разумеется, Алекса это не устраивало. «Друзья, сейчас бесполезно что-то обсуждать. Нам надо торопиться!» Кто хочет присоединиться к рекунам или выяснить информацию о своей школе, идет со мной в центр. Остальные оставайтесь здесь на свой страх и риск, но не советую вам больше грабить особняки. Последствия вам точно не понравятся». Как и ожидалось, желающих остаться не нашлось. Алекс заранее договорился со старейшиной, что переправит Диких прямиком во дворец, а не будет топать через весь город. Да, браслет защитит от скелетов, но путь займет несколько дней поэтому он активировал транспортировочный канал, опять же при помощи браслета, и небольшими группами стал переправлять диких в центр. А в конце перешел и сам. Несколько минут спустя он любовался знакомым киселем и ставшим таким родным за неделю ожиданий узором на полу. Единственное отличие — в этот раз его окружала толпа адептов. «Тихо!» — громогласно объявил зоб. Алекс не мог не отметить, что из голоса окончательно пропало старческое дребезжание. Тем временем Зо решил устроить диким разнос. «Вы — полное ничтожество, недостойное своих сил! Но мой ученик объяснил мне причины вашего удручающего положения, поэтому на время я закрою глаза на ваши слабости. Однако беспорядка не потерплю. Вы находитесь в сердце Голоса Неба и будете соблюдать все правила до единого». «Слушайте их внимательно! Повторять не буду!» Дальше Зоб принялся зачитывать правила, а притихшие дикие их внимательно слушали. Но так как из киселя адепты физически не могли выбраться, то большинство правил они пока и не могли нарушить. Поэтому главным было просто слушаться Зоба, беспрекословно выполнять его указания и чтить голос неба. В общем, ничего неожиданного. Алекс даже немного разочаровался. Столько разговоров было, а в итоге все свелось к банальщине, типа «не разбрасывать мусор и не ходить по газонам». После вдохновляющей вступительной речи Зоб отозвал младшего ученика в сторону. Ну, как отозвал? Накрыл киселем и оттащил подальше. Старейшина, похоже, не знал, что такое вежливость. Когда кисель отрезал все звуки, Зоб торжественно спросил. «Ученик, ты готов приступить к выполнению моего плана?» «Да, готов». Алекс решил уступить авторство плана Зобу. Пусть считает, что это он все придумал. Главное, чтобы не забыл об этом, если план провалится. Хотя надежды на это было мало. Наверняка тут же обвинит во всем Алекса. «Я установил связь с несколькими дворцами. Главный для нас — дворец школы незримых путей. Но ты можешь их назвать просто перевозчиками. Это была самая большая и богатая школа среди всех школ пространства». Поэтому у них больше всего великих артефактов, которые ни в коем случае не должны достаться врагам. А поскольку времени у нас мало, ты отправляешься туда немедленно». «Вот так сразу?» «Я верю в тебя, ученик». «Мастер, я все понимаю», — хмыкнул Алекс. «Но напомню, что я всего лишь младший ученик. Нельзя ли сперва получить побольше информации?» «Все, что я знал, я тебе рассказал. Я заброшу тебя внутрь дворца, а дальше ты должен действовать по обстоятельствам». «Но главное, пробуди их старейшин. Они нам помогут. С их помощью мы быстро до других дворцов доберемся». «Почему?» «Я же сказал, что это школа незримых путей. Что тебе не ясно?» «Подозреваю, что они могут закинуть адепта сразу в центр любого дворца на планете». «Это они организовали переходы. Вот пусть и разбираются». «Но их жилище -то хоть не захвачено Миточем или Лигой?» «Понятия не имею!» — сердито буркнул зоб. Связь, знаешь ли, сильно пострадала, Охранитель дворца незримых путей не отвечает Гамале. Поэтому ты должен разобраться на месте. Как так, мастер, возмутился Алекс, вы бросаете единственного младшего ученика на передовую. А может разбудить кого-то из старших учеников? Пусть они поработают на благо нашей школы. Они, хм... не сразу обретут свои силы. Вы же говорили, что эссенция легко восстанавливает все повреждения ядра. Все не так просто. Чем меньше врат было у адепта, тем сильнее он пострадал, и тем больше времени на восстановление ему нужно. Гамала поэтому меня первым разбудила, что мое состояние оказалось лучше всех. Все благодаря девяти вратам. Снова похвастался Зоб. И все равно мне потребовалась целая неделя. «Мастер», — терпеливо произнес Алекс, — «вам придется разбудить своих коллег. В одиночку вы не справитесь, да и мне нужна помощь. Не надо жалеть эссенцию, покойникам она не нужна» ладно сдался зоб думаю что можно поднять парочку старых ворчинов, но все равно это займет время и поначалу они будут бесполезны как будто от тебя много толка старый тык подумал алекс но вслух произнес отлично тогда начните со специалистов по артефактам есть таковые имеются нам нужно разобраться с ключами это устройство которыми лига вскрывает дворцы возможно они и нам пригодятся На мы и порешили. Зоб пообещал разбудить спецов, а Алекс сел готовиться к миссии. Надо сказать, что он и сам хотел посетить еще один дворец пространства. Для его целей нужно было собрать как можно больше информации и желательно обзавестись знакомыми среди других старейшин. Вдруг они окажутся более благодарными и сговорчивыми. При этом все надо было проделать быстро, так как каждый день приближал дату расплаты земли по чудовищному долгу а Алекс до сих пор не придумал, как тут заработать кредиты. Да он про голос неба ничего толком не выяснил. Собственно, и оба живьем не видел. Старейшина, несмотря на свое хвастовство о девяти вратах, не показывался на глаза ученику. Небось, врал, когда сказал, что полностью восстановился. Извительно подумал землянин. «Алекс!» — окликнул его приятный женский голос. «О, Гамала! Рад тебя слышать!» «Я тоже рада вам, младший ученик!» все готово к переносу». «Тогда запускай». Светящийся кисель сомкнулся, и Алекс почувствовал, как его затягивает на технический этаж. По словам Зоба, школы, несмотря на все разногласия, соединялись с транспортировочными каналами. При этом гости обычно попадали на площади возле входа, после чего должны были дождаться сопровождающего. А если гости были незваными, то они могли натолкнуться на армию скелетов». Но это Алекс уже испытал на собственной шкуре. С тихим хлопком он появился в незнакомом месте. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что он действительно в другом дворце. Гостевая площадь выглядела знакомой, разве что плиты имели более затейливый рисунок, фонтанов было больше. А стены, окружающие площадь, возвышались не на десяток, а метров на пятнадцать. Но при этом место казалось уютным и одновременно величественным. Зоб не врал. Перевозчики и впрямь казались богаче крикунов, если судить по местным дизайнерам. Однако прямо сейчас вся эта красота лишь угадывалась под слоем обломков. Площадь выглядела так, словно тут прошло полномасштабное сражение, раскуроченные вдрызг плиты, частично обрушенные стены и многочисленные останки скелетов — Ясно показывали, что сюда вломились превосходящие силы противника и разгромили армию Безголовых. Это не могло не вызывать уважения. Вопрос только, кто это сделал? «Миточ», — тут же подумал Алекс, но мгновенно отбросил мысль. «Приручители славились своими техниками и осторожностью. Они бы наверняка действовали аккуратнее. Больше он ничего не успел предположить». «Уничтожить его!» Со стороны стен, отделяющей город от гостевой площади, на Алекса неслись два десятка фигур, явно с недобрыми намерениями. Он попытался было уйти в домен, но обнаружил, что в него вцепились несколько энергетических жгутов. Телу они не угрожали, но скрыться помешали. К сожалению, он это выяснил лишь опытным путем только после того, как потратил три резерва, но так и не сумел скинуть жгуты. Хитрый навык не только блокировал маскировку, но и телепортироваться мешал. Не помогла и нематериальная форма. Жгуты впились, как клещ, не желая отпускать жертву. Тогда Алекс просто побежал в сторону, проверяя, может ли он сбежать на своих двоих. Выяснилось, что двигаться-то он может, но жгуты замедляли каждый шаг. С такой скоростью он далеко не убежит. Значит, придется драться. Но... Хотя враг действовал агрессивно, Алекс пока не хотел переходить черту, за которой ни о чем договориться будет нельзя. Сначала его главная задача — выбраться, а не перебить солдат противника. На этой чертовой планете вообще довольно сложно было разобраться, кто враги, а кто будущие союзники. В этот момент из проема в стене показалась новая партия адептов. Теперь на площади находилось около полусотни солдат. Адепты двигались быстро но серьезно уступали скоростникам, что было подозрительно, так как обычно в любой армии достаточно скоростников, а тут как будто все владеют одинаковым набором навыков. Правда, неплохим таким набором, судя по тому, что они пробились в город. Едва враги приблизились, Алекс попробовал запутать их доменом. Пусть побегают, пока он разбирается со жгутами. Но, к его удивлению, верное умение лишь немного задержало соперников. Те словно в бурную реку вошли, но продолжили упрямо идти вперед. А что самое плохое, расход подпрыгнул в несколько раз, хотя в подобной ситуации домен не должен был жрать столько энергии. К счастью, враги насторожились и остановились. Обе стороны оказались в ситуации, когда не знали, чего ожидать от соперника. И все зависело от того, кто быстрее найдет уязвимое место противоположной стороны. К сожалению, у толпы адептов шансов справиться с сильным одиночкой было куда больше. Для пробы Алекс ударил ближайшего врага лезвиями в ногу. Ожидаемый дистанционный навык не пробил доспехи, которые, кстати, на всех адептах были абсолютно одинаковыми. Значит, все решит рукопашная схватка. «Плохо! Драка с толпой без возможности быстро перемещаться — это последнее, что ему сейчас нужно!» «Я должен избавиться от этих чертовых жгутов!» — решил он, мгновенно переключаясь на восприятие. Благодаря энергетическому зрению, площадь тут же заполнилась сеткой перекрещенных энергетических линий. Они напоминали паутину, причем не плоскую, а объемную. Жгуты уходили высоко вверх. Самое странное, жгуты касались не только Алекса, но и каждого солдата-противника. «Это же коллективный навык! Вот как эти типы сопротивляются домену!» Ситуация немного прояснилась. Враги двигались по энергетическим линиям, как по рельсам. Вот почему они не могли бегать слишком быстро. Зато успешно взламывали домен, так как аномалия мало того, что находилась внутри энергетической паутины, так еще была пронизана жгутами. Алекс напрягся. Любой коллективный навык сам по себе был опасным и редким явлением, так как требовал слаженной работы толпы адептов. Не всякая школа может научить такому. Клетка льдышек, поле два самых сильных и массовых умений, с которыми он встречался до сих пор. Остальное серьезно уступало этим техникам. Но паутина на площади превосходила и то, и другое, поскольку и ослабляла врагов, и усиливала хозяев. Да еще контролировала пространство. Должно быть, именно с ее помощью эти ребята перебили толпу скелетов. Они просто сдерживали и уничтожали безголовых, не давая им пускать волны. Но раз паутина выдерживает волну, значит Алексу придется постараться, чтобы избавиться от этой дряни. Выхода не было, и, глядя на приближающихся врагов, он попробовал не пережечь путы огненной энергией, а перерубить их вибрациями разрушения. Копье легко резало энергетические потоки, но тем мгновенно восстанавливались. Проклятие, ну точно застрял, как муха в паутине. Неожиданно мощный заряд ударил сразу с нескольких сторон. Энергия шла по жгутам, поэтому прошла через все защиты и впилась в тело. От неожиданности Алекс упал на колени. Если бы не его закалка в лаборатории Замата, он бы погиб. Оказывается, паутина умела атаковать. Замечательно. Интересно, что это за ребята, о которых никто ничего не слышал, но которые обладают таким мощным контролем пространства? Впрочем, судя по разбитой армии скелетов, не мудрено, что о них никто не слышал. Просто из их лап никто не может вырваться, а пленных они не берут. Ситуация оказалась безвыходной, но Алекс нашел в себе силы подняться.